Четвертое. С утра к Маше прибежала Ксения и рассказала новость. На развалинах церкви ночью объявился сторож. — Какой сторож? — не поняла Маша. — Что он там охраняет? Девочка пожала плечами. Она и сама была удивлена не меньше Маши. — Это водителя Аметистова с пузом. Встречали его? — Водителя с пузом Маша, конечно, помнила. Она ни разу не видела, чтобы он прогуливался и разминался, пока метистов обстряпывал свои дела. Зад его был глубоко утоплен в автомобильное сиденье. Короткие пухлые руки лежали на руле, даже когда Тойота никуда не ехала. Она сама не знала, что сильнее поразило ее. Тот факт, что этот толстый птенец все-таки вылетел из гнезда или место, которое он выбрал для новой службы. Она почти не сомневалась, что Аметистов оставил своего помощника с заданием. — Пойдем-ка, — решительно сказала она. — Цыган, как насчет прогулки? По дороге к ним присоединился Колыванов. — Новые фокусы, — проворчал он. — Ну, давайте узнаем, что еще задумал этот прохвост. Подойдя к церкви, они увидели массивную фигуру кулибабы и рядом с ней Беломестову. Громкий, рассерженный голос старосты разносился по деревне. Она отсчитывала невозмутимого водилу. Тот сидел на перевернутом деревянном ящике и грыз семечки, сплевывая шелуху в кулак. — Поля! Что происходит? — Колыванов уставился на мужчину сверху вниз. — Вы зачем здесь, простите, обретаетесь? — Беломестова обернулась к ним — Маша поразил облик всегда уравновешенной старосты. Бледные губы, мелкие капли пота на висках, запавшие глаза. Руки у Беломестовой тряслись. Она выглядела, как человек, находящийся в шаге от сумасшествия. Колыванов, очевидно, подумал о том же. Он ласково положил ладонь ей на плечо и проговорил. — Но, но, Поля, не волнуйся. Разберемся. Цыган зарычал. Он припал к земле, спрятавшись за ногами, и скалил зубы. Фрески неестественным голосом проговорила Беломестова: "Что за фрески?" Полина Леняшка взмахнула рукой, словно говоря, что она не в силах ничего объяснить, и отошла. Маша проводила ее встревоженным взглядом. Кулебаба стояла на месте, неподвижная, как валун и смотрела куда-то в сторону. Колыванов требовал от водителя объяснений. Тот поднял к старику бледное дутловатое лицо. К губе его прилипла лузга. Он распространял вокруг себя запах несвежего белья, обжаренных семечек и одеколона. Семь часов утра нынешнего числа. Геннадий Тарасович на стене разрушенной церкви имени... Э... «Благовещенской была обнаружена старинная фреска, являющаяся достоянием отечественной культуры», — ленивым голосом проговорил водитель. У Маши мелькнула мысль, что его заставили выучить текст наизусть отечественной культуры нынешнего числа. Но до этой определенно топорщилась бороденка аметистова. «Послушайте!» Вы можете нормальным человеческим языком объяснить, что происходит? – спросила она. Тише, цыган. Да по какому праву он с нами через губу разговаривает, будто представитель власти? – возмутился Калыванов. Гнать его отсюда в шею, водитель расклабился. На каком-то основании вы меня погоните? Со своей частной территории можете кого хотите гонять, а здесь я имею право находиться. Послушайте, Маша пыталась собраться с мыслями. Но возмущенное бормотание Колыванова и рычание цыгана мешали ей. — Как ваше имя-отчество? — А вам зачем? — подозрительно осведомился водитель. — Чтобы обращаться к вам по имени. Меня зовут Мария Анатольевна. Она все еще не теряла надежды провести мирные переговоры. — Ну, а я, допустим, Константин. Он широко усмехнулся. — Никакой он не Константин, — вмешалась Ксения врон рун мелкий. Аметистов зовет его Борькой, как свинью, — мстительно добавила она. Уши водителя побагровели. — Слышь, девочка, я сейчас встану и порткид с тебя сдеру. — Вы мне эти педофильские замашки оставьте! — внезапно рявкнул Колыванов. На несколько секунд наступила тишина, замолчал даже цыган. — И все-таки что за фреску вы обнаружили? — как можно миролюбивее спросила Маша, воспользовавшись паузой. Водитель сплюнул шелуху в кулак, помолчал, надменно разглядывая ее но все же не зашел до объяснения. По его словам, ранним утром с помощью специального ультрафиолетового фонаря обнаружил на стене церкви, вернее, на том, что от нее осталось, следы фрески. Это было изображение Иисуса Христа. Фонарь показал, что возраст фрески — начало XVII века. Пораженный тем, что он совершил историческое открытие, Аметистов кинулся за журналистами. Теперь не оставалось никаких сомнений в том, что церковь в Таволге должна быть восстановлена. Однако он опасался, что таволжане решат избавиться от культурного наследия и разрушить стену, а потому оставил сторожа. «Я здесь подежурю, а к обеду меня подменят», — сообщил водитель, — и бросил взгляд на часы. Маша с Колывановым переглянулись. Все это звучало сущей бессмыслицей. На остатках кирпичных стен не было и не могло быть никаких фресок, не говоря уже о том, что церковь построили в девятнадцатом веке. Чем дольше Маша слушала, тем сильнее проникалась уверенностью, что водитель сам знает, что несет околесицу. Он даже не старался придать правдоподобие своей выдумке. — Нет, это выдумка. — Аметистова, — сказала она себе. — Зачем он оставил здесь охранника? — Знаете что, любезный? — решительно начал Колыванов. — В следующую секунду цыган пронзительно залаял и кинулся на водителя. Он вцепился бы ему в ляжку, если бы не Ксения. Она повисла на шее у пса вопя ему в ухо. — Фу! Цыган, нельзя! Позже Маша сообразила, что девочка ждала чего-то подобного. Она единственная из всех вслушивалась не в слова этого нагловатого жлоба, а в нарастающее рычание собаки. Водитель дернулся, опрокинулся вместе с ящиком. Черная лузга обсыпала ему лицо. Маша ухватила цыгана за шейник и оттащила назад. — Перестань! «Что с тобой?» — водитель матерился. Пес лаял. Колыванов требовал, чтобы взрослый мужчина вел себя прилично при детях. Кули-баба даже не шевельнулась. Маша бросила взгляд на Беломестову. Староста должна была вмешаться. Обязана была вмешаться. Однако она по-прежнему стояла в стороне, потирая переносицу. «Ксения, отведи, пожалуйста, цыгана ко мне. Я скоро приду». «Ага». Девочка ушла придерживая пса за ошейник. Цыган оборачивался и рычал. — Полина Ильинична! — Полина Ильинична! Беломестова не отвечала, и Маше пришлось дотронуться до ее плеча. Старство вздрогнула и повернулась, По лбу ее стекал пот, глаза стекленели Господи, Полина Ильинична, вам плохо? — Присядьте. — Чудовищным усилием воли... Маша видела это... Беломестово взяла себя в руки. — Насижусь еще! — с коротким смешком сказала она. — Все в порядке, Машенька. — Где цыган? — Ксения его увела. Недоукушенный поднялся и стал отряхиваться. — Как вы считаете, чего хочет Аметистов? — спросила Маша. — Победы! — голос у старосты прозвучал глуховато. — Странно. И еще было странно, что она... Ни на мгновение не задумалась, прежде чем ответить. «Победа над кем?» Беломестова не ответила. Она смотрела вслед Ксении, быстро перебиравшей тощими ножками в джинсовых шортах. «Комарик натуральный», — подумала Маша. «Цыган раньше кидался на людей?» «У него память хорошая», — не в попад ответила Полина. «Пойду я. Много дел еще. И ты и ступай, Машенька». — Валентин Борисович, миленький мой, я вас про мёд хотела спросить. Она взяла под руку Колыванова, отвела в сторону, беседуя о мёде и словно начисто позабыв о водителе Аметистова. Беломестова махнула рукой Маша на прощание, вслед за ней пару минут спустя ушла и кулибаба. В высокой траве стрекотали кузнички. Водитель снова устроился на своём ящике. Перетащив его в тень, с него градом лил пот. На марш он не смотрел. Она почувствовала себя глупо. Интерлюдия не закончилась, а оборвалась, и неясно было, последует ли за ней новый акт. Что-то случилось только что на ее глазах, что-то помимо нападения цыгана, но вместо внятной мелодии события она услышала лишь какофонию. Бессмысленное нагромождение слов и поступков. Маша неторопливо пошла к себе, гадая, застанет ли там Ксению. На полпути что-то заставило ее свернуть на школьную. Перед домом номер пятнадцать она остановилась, разглядывая порыжевшую табличку, перевела взгляд на окна, придвинулась, всматриваясь в глубину застекольного пространства. Герань пропала. Чего-то такого она и ждала. Гадая, что означает исчезновение цветочных горшков, Маша пошла домой. Ксении не было. Цыган, дрых, наватники, как ни в чем не бывало. Что ты устроил, скажи на милость? Пес зевнул. Она села на диван, не зная, чем заняться, и вдруг представила, что Татьяна не вернется. Она ведь и не собиралась возвращаться, не правда ли? История с несуществующей родственницей была придумана, чтобы заманить Машу в таволгу. Даже не Машу, а вообще любую женщину. Просто Маша оказалась единственной согласившейся помочь. Нельзя просто так взять и уехать из таволги. Нужно оставить себе замену, принести жертву куриному богу. И так Татьяна не вернется. А Маша не сможет никого заманить сюда, чтобы сделать очередную доверчивую женщину пленницей этой куриной норы. О, как глубок птичник! Как долго можно падать в его пыльную глубину! Выходит, оставаться ей здесь навеки вечные, растить картошку, вести хозяйство, таскать воду из колодц, когда отрубят электричество. — Ты вон и собаку уже завела, — одобрительно сказала Татьяна. Маша пригляделась. Муравьева выглядывала из угла, где висело старое зеркало. Кивала маленькой цветущей головкой, как бузинная девочка. — Бузинная девочка — это... — Андерсон, — подумала Маша. — Почему Андерсон? — А, потому что они все бузины объелись. Локоть соскользнул с подлокотника. Маша дернулась и проснулась, задремала, как дряхлая старушка. Мысль о том, что она незаметно пускает корни в таволге, ужаснула Машу, и она решила отвлечься. «Если не знаешь, что делать, сделай уборку», — говорила бабушка. «В ее квартире всегда царил бардак». Видимо, бабушки чужды были сомнения, чем занять свой досуг. Маша протерла девочку с кромыслом и керамический грибок. В доме и больше никто не будет топить печь и вытряхивать половики. Никто не положит в шкафы пластинки от моли, не накрахмалит салфетки. Шестое чувство подсказывало, что Кулибаба не просто так забрала цветы. Старуха навсегда покинула Маринин дом. Маша двигалась по комнате, но мысленно она была там, Марины, под злым взглядом с портрета. Что станет с этими вещами, с обстановкой, устаревшей, прежде чем она появилась на свет? Одежда, предметы интерьера, стеклянные банки вот хорошо идут. Вспомнилось ей. Слетятся падальщики бутковые, растащат все, что можно растащить, но еще прежде них явится аметистов в шакалье душа, обнюхает стены в поисках икон, скривится разочарованно, сплюнет и растворится в дыму и копоти. мелкий бес. Если подумать, люди оставляют после своей смерти гору хлама. В буквальном смысле хлама вещей, которые годятся только для мусорной кучи. Я не исключение, разве что иллюстрированные книги. Да, самое ценное, что останется после меня, — это книги. Было что-то умиротворяющее в том, чтобы вот так невозмутимо проводить ревизию собственного имущества, пребывая при этом в абсолютной уверенности, что ты будешь жить вечно. А ведь кто-то скупит копеечные фарфоровые статуэтки из дома Марины, и скатерти, и вазочки. Что там еще? Телефон. Ну, с телефоном понятно, в него можно вставить новую сим-карту. Совсем простые модели идут на запчасти, но у Марины хороший телефон с камерой. Он стоит по местным меркам вполне прилично. Какая-то мысль, связанная с телефоном, ходила за Машей по пятам, как привидение Марины. Но стоило Маше обернуться, она растаяла. Телефон, телефон. Маша уставилась в окно, забыв про уборку. Что-то очень важное было связано с телефоном. Марина, что с ним не так? Но вместо Марины в мысли ей, как щенок, под локоть лезла Ксения. Воображаемая Ксения была навязчивой и реальной, требовала какао, Болтала, напевала, рассказывала про лес, куда нужно было брать спички, воду и телефон, а лучше два. — Про лес, — вслух сказала Маша. Господи, про лес. Она поняла, что было не так с телефоном.